Раздумья доктора Около пяти вечера преподобная Сюзи Хилл ушла из больницы, не вполне оправившись от вида бывшей покойницы, которая пронеслась мимо неё на каталке, махая рукой. Норма Мэкки и Линда оставались у Элнер до окончания часов посещений. Решено было, что Линда поедет с родителями домой, все постараются выспаться хорошенько, а утром вернуться. Если тётя Элнер не станет хуже... Мэкки отвезет Линду в аэропорт, и завтра же она выйдет на работу. Доктор хенсон сдал анализ мочи на наркотики и вышел из лаборатории. Начинал он свой путь в медицине, как почти все юные врачи, полный сил, честолюбивый горячо желая помогать людям, спасать жизни, приносить пользу. Сейчас, в 32, он разочарован. а еще больше измучен и сыт по горло, никчемными людишками, что с утра до ночи наводняют приемное отделение. Дни напролет он достает пули из подстреленных юнцов, зашивает ножевые раны, возится с наркоманами, пьянчугами, психопатами, избитыми проститутками, неудавшимися самоубийцами, лечит одних и тех же людей от одного и того же и от безысходности сделался вспыльчивым, раздражительным. Вечно приходится утешать рыдающих матерей, чьи сыновья пострадали в уличных перестрелках, и объяснять убитым горем родителям, что их погибший ребёнок сидел за рулём пьяный или сбит пьяным водителем. Всего за два года работы в приёмном отделении доктор хенсон жестоко разочаровался в людях. Он начал подозревать, что многие пациенты понапрасну занимают места, отвлекают врачей от важных дел, что на них впустую уходит время, силы и деньги. Когда он поделился раздумьями с коллегой, тот отмахнулся, что за мысли, Боб, шёл бы ты к психотерапевту. Но Боб совету не последовал. Некогда. При его работе в больнице, долгие часы в приёмном покое или в грязном, захламлённом кабинетике, где он без конца возился с бумагами, если не пытался вздремнуть на продавленном диване, он и зубы-то едва успевал почистить. Какое уж тут... психотерапевт. Дом был не лучше. Боб женился на женщине старше себя, мечтавшей во что бы то ни стало забеременеть, и чем скорее, тем лучше. Боб предпочел бы повременить с детьми, но жена настояла на своем, и сейчас, спасибо успехам гинекологии, у него пара малышей двух и трех лет, а на прошлой неделе УЗИ показало, что на подходе двойня. Дома теснота, Двое орущих детей и издёрганная замученная жена, которой некогда о себе позаботиться, а о муже и подавно. Разрываясь между работой и домом, Боб не припомнил бы, когда в последний раз спал больше получаса подряд, а тем более нормально обедал. Ел он на бегу, глотал кофе и минералку, поддерживал силы белковыми батончиками. Неудивительно, что сегодня сделал такую чудовищную ошибку. Возможно, если бы не усталость, он был бы внимательнее, не сдался бы так скоро. Но у врача нет права на промах. Хорошо, если ошибся не он. Боб ждал, пока проверяли аппаратуру, и когда мастера доложили, что приборы исправны, он почувствовал, как рушится вся его жизнь и карьера. От чего так случилось? Спору нет, он устал, но к усталости ему не привыкать. Может быть, причина в том, что пациентка — древняя старушка? Неужели он невольно хоть на минуту допустил мысль, что жизнь ее не столь драгоценна, как жизни молодых? Если пациент молод, почему ты всегда чувствуешь большую ответственность, прикладываешь чуть больше усилий? Почему? Кто дал ему право судить, чья жизнь ценнее? А ведь он из-за этого едва не убил человека. Случайный поворот событий спас старушке жизнь. Какое счастье, что он согласился подождать час-другой, пока приедет дочь воронов Иначе миссис Шимфизл отправили бы в морг или того хуже на вскрытие. Даже если его оставят на работе, всё равно он будет всю жизнь казниться. Так или иначе, карьере его конец. Надо было приложить больше стараний, больше уделить ей времени, не опускать рук. Столько лет. Учёба, труда. лишений. Всё впустую. Переодевшись из зелёного докторского костюма в свою одежду, доктор хенсон перед уходом заглянул к Элмер. «Приветствую вас, миссис Шимфизл. Как себя чувствуете?» «Спасибо, хорошо, а вы?» Судя по всему, она не поняла, кто он, и доктор объяснил. «Миссис Шимфизл, я дежурил в приёмном отделении сегодня утром, когда вас привезли». «Ой, я вас не узнала без шапочки!» «Можно присесть?» «Конечно!» Доктор силился подобрать нужные слова. «Миссис Шимфезл, думаю, вы должны знать, что это я объявил вас мёртвой. Приношу свои искренние извинения». «Не о чем и говорить», — улыбнулась Элмер. «Племянница моя и вся родня перепугались немножко, а мне хоть бы что». «Вы меня не поняли». Это я во всем виноват. Из-за меня вы чуть не погибли. Элнер остановила на нем взгляд. Но ведь не погибла же. Посмотрите хорошенько, я здоровехонько. И знаете что? Мне больше не нужен слуховой аппарат. Когда я очнулась, у меня улучшился слух. Каково? Замечательно, но... Знаете, я решила уйти из медицины. Почему? Потому что... «Я вас чуть не убил», — выдавил доктор хенсон сглотнув комок слез. «Полно! Вы тут ни при чем! К тому же ничего на свете не бывает зря! Даже не думайте бросать медицину! Что за глупости?» «Вероятно, мне придется, миссис Шимфизл. Ваша племянница имеет полное право подать в суд на меня и на больницу». уэлнер Элнер округлились глаза. «Норма? Да что вы!» «Норма Уоррен — добрейшая душа. Она ни на кого не станет подавать в суд. Выкиньте вздор с головы ради всего святого!» После ухода доктора медсестра принесла Элнер снотворное. «Спите крепко, миссис шимфизел пожелала она. «Если что, я рядом. Просто нажмите кнопку вызова». «Хорошо. Ой, а где же она, кнопка вызова? Вдруг мне и вправду понадобится кого-нибудь вызвать. Вот, сбоку от кровати». «Нажмите белую кнопочку, и у нас на посту высветится номер палаты. Спокойной ночи». Медсестра вышла, а Элнер взяла в руки устройство с кнопкой и стала разглядывать. «Здорово, когда есть кнопка вызова. Хорошая штука. Почти как те пищалки, которые рекламируют по телевизору. Помогите, помогите, я упала и не могу встать». Элнер вспомнилась старая песенка. Она замурлыкала. «Я зову тебя, ла-ла-ла». «Отзовись скорей ла-ла-ла». Вскоре её сморил сон. Она очень устала. День выдался тяжёлый, с утра до самого вечера. Её осматривали, ощупывали, делали уколы. Тем же вечером в машине по дороге домой Мэкки рассказывал, «Когда я в первый раз зашёл к ней в палату, я мог бы поклясться, что она мертва». А когда мы вошли все вместе, и она заговорила, я чуть с ума не сошел от ужаса». Линда вторила ему. «Я от страха едва не описалась». «Ну и денек, правда», — сказала Норма. «Неужели мы за полдня столько всего пережили? Я два раза сознание теряла, а бедная медсестричка в первый раз слышу, чтобы так кричали». Линда вдруг залилась смехом. «Видели бы вы лицо Сьюзи Хилл, когда мимо нее провезли тетю Элнер. Глаза выпучила, отскочила и как завопит». И тут все трое расхохотались, безудержно, до слез, главным образом от облегчения. Добрались до дома, едва живые от усталости. Норма выдохнула. Никогда в жизни я за день столько не плакала и не смеялась. Засыпая той ночью, Норма подумала. Нет, худо без добра. Когда санитарка принесла ей белый полиэтиленовый пакет с вещами тети Элнер, Норма тихонько отошла и выбросила его в большую мусорную корзину у дверей. Наконец-то она избавилась от этого безобразного бурого халата в клетку раз и навсегда.